Глава седьмая. Сегодня был невероятный день. Самый лучший и счастливый за всю мою жизнь. Кажется, я просто отдыхала душой и практически ни о чём не думала. Разве что об Эльмире, который так много мне помогает. Обычно глупые мысли не дают мне покоя, и я всё время думаю о том, что однажды он покажет мне своё истинное лицо. Но сегодня, когда я узнала, что он освободил целый день для того, чтобы быть со мной в такой важный момент, я посмотрела на него совсем по-другому. Он сделал это для того, чтобы я не ощущала себя одинокой. И когда мне выдавали аттестат, я знала, что в зале за меня радуется целый один человек, помимо, конечно, Маши и её мамы. Но это другое, немножко в другом отношении. Даже не знаю, как объяснить, ведь эти люди всегда были рядом со мной, пусть даже мысленно, но мы знакомы давно. А Эльмир, он новый человек, которому я только учусь доверять и который так много для меня сделал». И пусть я троечница, но меня вовсе не смутил этот факт. Я с радостью возвращалась на своё место и видела в глазах Бекетова гордость за меня. Не знаю, на чём она основывалась, но для меня стало это вдруг так важно. На миг я даже представила, что он действительно мой брат. А ещё сегодня утром я часто подбегала к зеркалу и любовалась своим видом. И постоянно касалась украшения на своей шее, боясь его потерять. Честно, я даже понятия не имела, сколько оно стоит». У меня никогда ничего подобного не было, и потому мне всё время казалось, что я потеряю эту подвеску. А мне бы не хотелось, чтобы Эльмир на меня рассердился. Вечером мы поехали в ресторан, который был бы мне не по карману ещё пару лет назад. Да и сейчас, к слову, ибо финансовые вопросы полностью решал Бекетов. Меня то и дело приглашали одноклассники танцевать, то просто уводили в сторону поговорить о том, куда я дальше собираюсь идти учиться... Но я не очень любила активное внимание парней. Нет, было приятно, но когда это ненавязчиво, А ещё я знала, что в соседнем зале сидел человек Эльмира, который наблюдал за мной. Точнее, охранял. И это было очень приятно. Я чувствовала себя спокойнее и ни о чём не переживала. «Катюш, пойдём немного шампанского выпьем? Тебе разрешает твой дядя Жора?» Я едва не прыснула со смеху, когда услышала от Маши это имя. Да, я не говорила ей всей правды, и даже имя скрыла, назвав Эльмира Жориком, то бишь Георгием. Я врала, но только из-за того, что переживала за подругу. Я не знала, какой мужчина на самом деле, и до сих пор боялась их знакомить. В случае чего лучше самой пострадать, чем подставить свою подругу. Честно, мы даже не разговаривали об этом. Да и как-то рановато, что ли, выпивать. Пожала плечами, неуверенно посмотрев на подругу. Я понимаю, конечно, но просто праздник. Хотя бы поглоточку можно? Ладно, но совсем чуть-чуть. Нехотя согласилась я, и мы прошли к барной стойке к бармену. Парень налил нам совсем по капельке шампанского, и, взяв бокалы, мы с Машей повернулись друг к другу. "Школа закончилась, но не наша дружба", произнесла она и своим бокалом стукнула о мой. "Наша дружба никогда не закончится", подтвердила я, улыбаясь. "Катя, пройдёмте к выходу, вас уже ждут". Услышала справа от себя голос и заметила мужчину, который работал на Бекетова. «Что? А сколько времени?» — удивилась я и, сделав глоток, отставила бокал. «Уже три утра. Дядя Жора не может подождать, у нас же праздник!» — прошипела Маша, а я взяла её за руку. «Машенька, всё хорошо!» — улыбнулась ей. «Мне правда пора!» — бросила взгляд на Вадика и заметила на его лицо удивление. «Ещё бы! Бекетов вдруг стал дядей Жорой! Он точно тебя не обижает?» — взволнованно спросила Левицкая, отставляя свой бокал и касаясь моих предплечий. «Правда?» — кивнула. «Наоборот, переживает?» «Ладно, тогда я спокойна», — улыбнулась подружка и поцеловала меня в щёку. «Мы обнялись и договорились завтра созвониться. Я попрощалась со всеми, зная, что мы все ещё обязательно встретимся. Катя лучше не дышите на Эльмире Дамировича. Не думаю, что ему понравится то, что вы пили», — произнёс Вадим, следуя за мной. В ответ я промолчала, потому что хоть и винила себя за шампанское, но там был всего один глоток, в прямом смысле этого слова. Оказавшись на улице, я с удовольствием вдохнула прохладный свежий воздух после душного ресторана. Наплясалась от души, чего никогда в своей жизни не делала. Вот только ноги ужасно устали. Мало того, что впервые на высоченных каблуках, так ещё и плясала, как... Правда, основную часть танцев я разувалась, чтобы, не дай бог, не сломать ноги. Сладко потянулась, отмечая на небе яркие звёзды, а когда опустила голову, взглядом встретилась с глазами Эльмира. Мужчина сидел в своём авто, положив руку на опущенное стекло двери. «Доброй ночи, Эльмир». «Добрый», — кивнул он. «Нагулялась?» «Очень. Сегодня удивительная ночь. Ноги целы?» «Почти», — хмыкнула я и переступила, ощущая усталость. танцевалась так, словно на всю жизнь вперёд. Обещаю, будут ещё в твоей жизни танцы». «Прыгай в машину, но только аккуратно, а то ты совсем расслабилась там. Стоишь звезды, считаешь». «Дышу свежим воздухом», – пожала плечами и медленно пошла к машине. Оказалось, с другой стороны машины. Мужчина открыл мне дверь, я наконец-то плюхнулась в кресло, тут же сбросила туфли с ног, ощущая невероятное облегчение. Выдохнула, закрыв глаза, и откинула голову назад. «А будешь еще такие?» Он кивнул мне на ноги, а я повернула голову, снова открывая глаза и довольно улыбаясь. «Обую, это же красиво!» Вот она, женская натура. Устала, но обую. На каблуках, кажется, девушка ощущает себя совсем по-другому. «Наверное, мне не понять», — хмыкнул он и завёл двигатель. «Ну что, готова встретить рассвет новой жизни?» «Ты серьёзно?» Удивилась я и даже нашла в себе силы поднять голову. «А как же?» Каждая твоя мечта должна исполниться. Я замерла, не веря, что он это говорит обо мне. Все настолько неожиданно, но приятно, что мне впору расплакаться. С чего бы ему исполнять мои желания? Наверное, я никогда не поверю в его бескорыстие, как бы сильно Эльмир не старался. После того, что мне приходилось переживать с отцом, кажется, я совсем перестала доверять людям. Да и этот мужчина до сих пор оставался мне практически незнакомым. А ведь мне бы так хотелось о нем узнать... До сих пор не веришь мне? Вырвал из размышлений мужской голос, и я сглотнула с удовольствием бы сейчас попив водички. Мой папа меня практически не радовал ничем. Даже одежду мне покупали в секонд-хенде или отдавали соседи. Пожалуй, только обувь была моей единственной новой покупкой, и то не всегда. Как думаешь, почему я должна доверять чужому человеку, который вдруг взял меня под свое крыло и решил оберегать, если я не нужна была собственному отцу? «Тебе действительно не с мне доверять». «Но неужели за полгода я не доказал, что не причиню тебе вреда?» Он посмотрел на меня взглядом, наполненным непониманием. «Поехали встречать рассвет?» Я не знала, что ему ответить. Хоть и пыталась поверить, а до конца не получалось. Внутри меня постоянно сидел червячок, который не давал полностью расслабиться. Он был как криком. «Не верь, он обманет, сделает больно, предаст». Крик из прошлого? «Возможно, и так, но я действительно часто думала, а что будет дальше? Вырасту я, и что он попросит в благодарность? А сколько по телевизору показывали, что опекуны творили ужасное? Даже представляете, не хочу, что именно». Эльмир завёл двигатель и тронул свою спортивную тачку с места. Выехал на дорогу, потом свернул на трассу и отправился за город, на большой безлюдный мост, откуда открывался отличный вид на рассвет. «Я видела тот мост, когда мы ездили на речку» и могла себе представить, как должно быть красиво там при восходе солнца. — Ты очень умная девочка, не по годам, — произнёс Бекетов, нарушая тишину салона. — Это плохо? — повернулась к нему и рукой проверила, на месте ли подарок Эльмира. — Для меня — да, для тебя — отлично. Ты не будешь подпускать к себе различных людей. — А если я научусь в них разбираться? — Попробуй, — пожал он плечами. — Но не факт, что получится. Люди могут играть. «А ты? Ты играешь со мной?» «А ты не игрушка для меня, чтобы я играл с тобой». Мне были приятны его слова, и они даже чуточку приблизили меня к доверию. Но откуда мне знать, что он их сказал не специально для того, чтобы я поверила? Рукой снова коснулась камушка. Но теперь не для того, чтобы проверить, на месте ли он. Сейчас я осознала, насколько ценен для меня этот подарок, но цена его вовсе не в деньгах. «Ты снова трогаешь подвеску». — отметила Эльмир, неотрывно смотря на дорогу. — Просто... просто боюсь потерять её. — Почему боишься и почему должна потерять? — Она дорогая. Пожалуй, я плечами неуверенная, что он увидит. И у меня никогда ничего не было подобного. — Ценность не в деньгах. Я знаю, в чём ценность. Между нами снова наступило молчание. А я задумалась о том, что было бы со мной, если б тогда, больше двух лет назад, незнакомец прошёл мимо. Если бы я и вовсе не знала, что он там был, возможно, бы меня даже убили. Или спас бы он меня тогда и пошёл дальше своей дорогой, а не проследил за мной, узнав, где я живу. Попала бы я в детдом, и что бы там было с моей жизнью? Одно знаю точно. Ни о каком шикарном выпускном я бы даже и мечтать не стала. А может, его там и вовсе нет? Но сейчас я сижу здесь, в шикарной машине, в красивом платье и с дорогим подарком на шее. «Эльмир подарил мне выпускной. Не знаю, что будет со мной дальше, но сейчас я проживаю прекрасные дни только благодаря ему. По крайней мере, будет что вспомнить». «Эльмир», — позвала, смотря на профиль мужчины. «Да, спасибо тебе за то, что я сейчас здесь, а не в детском доме. От моих слов на его лице заходили желваки, а затем руки крепко сжали руль. Спасибо тебе за мой выпускной». «Наверное, меня кто-то подтолкнул тогда к тебе». Он выдавил из себя улыбку, а мне почему-то стало не по себе. «Я что-то не то сказала? Ты напряжён?» «Нет, всё нормально. Не переживай». Он наконец-то расслабленно улыбнулся, бросив на меня короткий взгляд. «Просто рад, что не бросил тебя, а пошёл следом. Уже и сам не представляю, как бы жил без младшей сестрёнки». В ответ я тоже улыбнулась и выдохнула, почувствовав облегчение, рада, что он не сердится на меня за мои слова. «Есть водичка?» В горле пересохло. Эльмир поднял подлокотник между сидениями, и я достала оттуда небольшую бутылочку с водой. Да уж, я такое только по телевизору видела. Через двадцать минут мы уже были на мосту. Бекетов помог мне дойти до парапета, потому как машину он припарковал внизу, а вверх пришлось подниматься пешком. Сначала я пыхтела, но упорно продолжала идти на каблуках в гору. А когда мой сводный брат понял, что я могу скатиться назад кубарем, просто поднял меня на руки и донёс до конечной цели. «Спасибо», — улыбнулась ему смущенно и неожиданно поежилась от прохладного утреннего ветерка. Обняв себя руками, я обернулась лицом к восходящему солнцу, заметила боковым зрением поднимающихся ребят-выпускников из другой школы и поняла, что мне хорошо сейчас вот так, бесшумной компанией. На плечи лег мужской пиджак со знакомым ароматом парфюма. Слегка обернулась, когда Эльмир справа от меня облокотился о парапет, И улыбнулась ему в знак благодарности. «С новой жизнью, девочка! Теперь ты взрослая, хотя всё ещё по-прежнему маленькая».